Глава тридцать 34. Подземные лаборатории. Никита спал и видел странные сны. Наверное, это были воспоминания Иллариона Чернорукова о событиях давно минувших дней, отдельные фрагменты его мыслей. Никита мог назвать по именам всех людей из своего сна, хотя никогда не был с ними знаком. Ему снилось, что он выходит из черной кареты, запряженной четверкой вороных коней, подает руку своей спутнице, и из кареты выбирается Иоланда в старинном черном платье с высоким кружевным воротником. Их встречают десятки слуг, крепостные крестьяне в холщёвых рубахах и штанах. Прислуга расступается, и навстречу дорогим гостям выходят хозяйки поместья. Три сестры, каждой из которых уже давно минуло пятьдесят лет, дамы отчаянно молодятся. они набелены и на румянены, затянуты в тугие корсеты. Когда-то все три были редкими красавицами, но время неумолимо берет свое. — Добро пожаловать, господин Черноруков, — говорит одна из сестер, и все три слегка приседают в реверансе. Сестры Ягужинские... Магдалена, Парфирия и Екатерина. Они похожи друг на друга, но Магдалена несколько отличается от двух младших. Она мило улыбается гостям, и Никита понимает, что это Тамара Петровна Оболдина. Ей суждено наслаждаться жизнью на двести лет дольше остальных. Следующая картина званый ужин в доме Егожинских. Теперь у Ланды нет рядом. За столом сидят лишь сестры. Илрион. Некий-то видит все его глазами, даже ощущает вкус угощения, Странный привкус десерта. Затем картинка померкла, в глазах потемнело. И вот он уже висит вниз головой в небольшом ритуальном зале. Под ним начерчена пентаграмма, горят свечи, А сестры в черных балахонах подступают к нему, с тремя блестящими черными клинками в руках. С улицы доносится громкий шум, разъяренные крики толпы. Сестры напуганы, но полны решимости довести ритуал до конца. Парфирия размахивается для удара. Никита резко дернулся и очнулся. Он лежал на большой кожаной кушетке в каком-то темном помещении с прозрачными стеклянными стенами Никита сел, спустив босые ноги на пол. На нем была серая рубаха и такие же штаны. В такой одежде ходили пленные метаморфы в подземельях хрустального ручья. Парень повернул голову. За стеной виднелись крыши небоскребов. в небе стояла полная луна. Никита знал эти башни. Они стояли на территории штаб-квартиры корпорации Экстрополис. Последнее, что он помнил, вечеринка у бассейна в доме Насти Михайловой и Тесса, срывающая с него медальон. Что же с ним случилось и сколько времени он был в отключке? «Пришел в себя, констатировал холодный женский голос. Никита резко обернулся оказалось, что он находился в большом кабинете. За столом напротив сидели те, кого он меньше всего ожидал увидеть. Сентэри, Сарцея, Арестас, Гектор, а еще слепой старик Нестор и Гелла. Во главе стола восседал уродливый карлик в черном бархатном костюмчике. Поймав взгляд Никиты, Он вскочил на стол, пробежал по нему и стоя у самого края, стал пристально разглядывать парня. Легастаев подёрнул шею, нащупал цепочку с медальоном. Она снова была на месте. Но Никита точно помнил, что Тесса сорвала ее. Интересно, как много он пропустил. разреши представиться, Никита Легостаев, — проговорил карлик. Леони Центри, глава «Черного клана. С остальными членами моей семьи ты, кажется, знаком. Церцея злобно усмехнулась. На ее плече сидел крупный черный ворон. Гектор и Гелла с любопытством разглядывали парня. А где же Персефона? Хмуро осведомился Никита. К сожалению, ее больше нет с нами, но будь уверен, за ее смерть жестоко отомстят. Она мертва? — изумился Никита. Видимо, он и впрямь много чего пропустил. Оборотни! — Гневно фыркнул Нестор. Они даже не представляют, кому перешли дорогу. Мы наслышаны о тебе, наследник Чернорукова. Мсье Леонид снова уселся в кресло. Даже более чем. Впервые слух о твоем существовании дошел до клана Сентери, когда о тебе узнала Тамара Болдина. Как тебе известно, она состояла в нашем ковене. Мы и поверить не могли в такую удачу. Абадина долго выслеживала тебя, но ты находился под защитой своего немертвого покровителя. После ее смерти мы продолжили наводить справки. Такие, как ты, не часто появляются на свет. Твое тело способно принять разрушительную мощь могучего колдуна. В то же время мало кто из магов способен поделиться своей силой с потомками передать ее своему наследнику. Иллариону это удалось. Что вам нужно? спросил Никита. Почему я здесь? Мы хотим дружить, наследник Иллариона. Нам нужна твоя сила. Стань новым членом нашего небольшого кружка. Мы делаем подобные предложения далеко не каждому, так что "Тебе выпала неслыханная честь, Илларион терпеть не мог как черных, так и белых ведьм. Оборотни не доверяют колдунам, опасаясь их козней. И памятуя о выходке сестер Ягужинских, я не могу их в этом винить. Оборотням есть за что ненавидеть ведьм. Я вижу странный медальон на твоей шее", проговорил Нестор Сентери. Он сдерживает Илрёна видите, переспросил Никита. Я думал, вы слепой. Я вижу глазами тех, кто находится рядом со мной, ответил старик. Это одна из моих особых возможностей. Так что насчет медальона? Это оберег от чернорукого? Да. Не стал утаивать правду, Никита. Но разве ты не хочешь полностью овладеть его силой? Я не хочу потерять себя. Какие пустяки рассмеялся смеялся Леони центре. Рано или поздно каждый из нас должен отринуться все человеческое, как сестры Игужинские когда-то. Во время ритуала они отрезали собственные тени ножами. И к чему это их привело? Они отказались от человеческой сущности, но вспыхнуло восстание, и очень сложный колдовской ритуал так и не был завершен, что привело к ужасным последствиям. Одна из сестер... Погибла у подножья магического зеркала другая стала вурдалаком, нечистью в чистом виде. Третья выжила и сохраняла молодость на протяжении двух веков. Но и она уже не была человеком. Но к чему тебе человечности, сопутствующая ей слабость? Взгляни на нас. Каждый из рода Сентери не человек. Скоро мы станем всесильными и бессмертными. Разве не об этом все мечтают? Только не я. Ты очень странный наследник. В тебе нет жажды силы и власти. Ты не хочешь повелевать и заводить рабов. Но все изменится, когда Илрион окончательно угнездится в твоем теле. Его силой можно лишь гордиться, Я бы не отказался получить хотя бы половину твоих возможностей. Хотите забрать эту силу? Я бы с удовольствием. И что вы с ней сделаете? Но, что я понашёл ей применение. Убийство и захват еще большей власти. Ты понимаешь, к чему я веду, довольно потер ручки Мсье Леонид. Я никогда этого не допущу, заверил его Легастаев. Уж лучше умереть. За этим дело не станет, произнесла Церце, погладив своего черного ворона. Думаешь, у тебя есть выбор, мальчишка? Сильно ошибаешься. Либо ты с нами, либо ты мертв. Гулкий грохот донесся вдруг откуда-то снизу. Стекла в окнах здания задребезжали. Что это? забеспокоилась Гелла Сентери. Никита навострил уши. Ему показалось, что он слышит выстрелы. Легастаев похолодел и бросился к прозрачной стене. Но с такой высоты происходящее у самого подножья башни было невозможно разглядеть. Леонид нажал кнопку переговорного устройства на столе и рявкнул: "Что там у вас происходит?" "Полиция, МС Леонид!" раздался из динамика истеричный женский голос. "Их несколько сотен, мы не хотели их пускать, но они пытаются прорваться в штаб-квартиру". Никита воспрянул духом. Теперь этим гадам мало не покажется. "Не впускать!" приказал голова черного ковина. Отправьте всех на проходную, пусть убивают любого, до кого смогут добраться, и запустите колепатель земли. Прокурор не внял нашим предупреждением, значит, настало время для решительных действий. Если они сейчас же не прекратят штурм, мы нанесем удар по центру Санкт-Петербурга. Когда полиция начала штурмовать главный вход в штаб-квартиру Экстрополиса, Вся охрана корпорации сбежалась к центральной проходной. Это позволило членам парды и белого Ковина беспрепятственно подобраться к причалу с тыльной стороны промышленного комплекса. Четыре десятка человек во главе с Таисией и Артуром Богодировым приплыли на трех больших темных лодках и никем не замеченные проникли под причал. В какой-то веке Эдуард Кривоносов не обманул Под причалом находился вход в тайный тоннель, до половины заполненной водой. Лодки, заплыли в канал, двигались друг за другом, пока наконец не оказались в большой темной пещере. Тогда отряд выбрался на каменную платформу и двинулся к толстой железной двери, Таисию сопровождало пять сильнейших магов Белого Ковена: трое мужчин и две женщины. Все пятеро обладали хорошими навыками ведения боя. За ними следовали Мёбиус, Артур Леонидов и Сенсей Канто. Пришлось взять с собой Артёма Бирюкова, ведь только он, настоящий специалист во всём, что касалось компьютерных программ, мог разобраться с устройством колебателя земли. Артём тащил на спине рюкзак с документацией, которую отдала ему Яна Давыдова. От оборотней... Шел новый вожак. За ним клык, коготь, тесса и самые крепкие члены стаи. Уверены, что мальчишку нужно тащить с собой. Артур Богодиров кивнул на Артема. Мы не на прогулку собрались. Я и сам не в восторге, признался Бирюков. Но без меня вы не сможете отключить колебатель. Защиту ему мы обеспечим, сказала Таисия. Артур и Мёбиус глаз с него не спустят. — Да и вы тоже взяли с собой Тессу. Я сама вызвалась, призналась юная пантера. Хочу искупить свою вину перед Никитой и собственной совестью. Иоланда и и Ульрён обманули меня и я совершила ошибку. Больше такого не повторится, обещаю. Магиковенны были одеты в черные костюмы и высокие ботинки на толстой прорезиненной подошве. Со стороны они, наверное, напоминали спецназовцев, только вот оружия у них было меньше. Шлемы и бронежилеты предназначались для защиты от пуль, медальоны и обереги на шеях от боевой магии. Артем и Канто были одеты точно так же. Члены Парда натянули старые вещи, которые не жаль было порвать во время превращения. В свете фонариков блеснуло табло электронного кодового замка. "Кривоносов назвал вам код?" спросила Таисию, одна из женщин белого Ковина. "Да". Таисия принялась нажимать кнопки. Эдуард Кривоносов вскинул брови богадиров старший. Когда это вы успели пообщаться? Он жив, сообщила Таисия. Скрывался от всех, но мы сумели его отыскать. Он жаждет отомстить бывшим подельникам и поэтому рассказал нам о тайном ходе «Уму непостижимо. Где сейчас этот бандит? Понятия не имею. Он не отвечает на звонки. Артур посветил фонариком на толстую каменную стену. Прямо за ней тонны воды, сказал он. Боишься, что стены проломятся именно сейчас? спросил сенсей Канто. Просто интересно, как они строили этот комплекс зданий так близко к заливу. Замок щелкнул, и толстая дверь начала со соскрежетом открываться. Ее толкали Стальные шарниры гигантского ржавого механизма, отворившись, она уже не захлопнулась. Члены отряда по одному пробрались в подземелье и оказались в темном тоннеле едва освещённом редкими светильниками на низком потолке. Через несколько метров тоннель раздваивался. Мебиус раскрыл карту подземелья, которую дал Таисий Панкрат Легастаев, и указал на проход, который был уже другого Здесь мы разделимся, сказал он. Вы отправляйтесь за Легастаевым, а мы идем к пульту управления колебателя земли. Вы точно уверены, что мальчишка сможет его отключить? Мы с Клепцовым тщательно изучили чертежи, подал голос Артем. Думаю, я смогу, если вы обеспечите мне защиту. Для этого мы тебя и сопровождаем, ответил Артур. Мёбиус пошел вперед, сверяясь с картой и показывая дорогу. Артём и Артур шагали следом. Таисия повела отряд в другой тоннель. Если верить схеме, здесь располагается большая лаборатория, сказал Мёбиус. Надеюсь, ничего не изменилось. Я тоже на это надеюсь, сдавленно произнес Артем. «Боишься — Боишься? взглянул на него Артур. Не то слово. Но я понимаю, что кто-то ведь должен отключить механизм. Надеюсь, полиция ворвется сюда вовремя, и нам не придется сражаться. Боец из меня тот еще. — Сражаться будем мы, сказал ему Мёбиус. Твоя задача разобраться с устройством. Путем преградила стеклянная перегородка с двойной дверью. За ней виднелся большой зал, заставленный всевозможными электронными приборами. Мёбиус легонько толкнул дверь. Она оказалась не заперта. Они быстро вошли в помещение, где горели люминесцентные лампы, мерно гудели осциллографы. Людей пока не было видно, но у входа стояла вешалка с белыми халатами. "Переодеваемся", скомандовал Мёбиус, срывая с вешалки первый попавшийся халат. Они быстро натянули белые балахоны, скрыв черную одежду, затем двинулись по узкому проходу между измерительной техникой. Теперь их запросто могли принять за сотрудников лаборатории. "Куда дальше?" тихо спросил Артур. Мёбиус молча показал на прочную стальную дверь с клепками в конце зала. В этот момент дверь открылась. Мёбиус тут же нырнул между двумя стеллажами и втащил за собой Артема. Артур метнулся за другой стеллаж. В зал вышли профессор Владимир Штерн и Руслан той. Штерн был в длинном белом халате. В одной руке он нес планшет, Другой то и дело поправлял на носу пинс с темными стеклами. На Руслане был плотно облегающий черный комбинезон с капюшоном. — Полиция прорвалась через проходную, бросил Штерн. В центре отдали приказ нанести удар по зданию департамента безопасности. Ничем не могу помочь, ответил Руслан. Я в компьютерах не разбираюсь. Я сделаю все сам, тупица. Ты нужен мне лишь в качестве телохранителя, поскольку Все сейчас отправились наверх. Где же и его воинство сражаются во внутреннем дворе? Я бы помог, но там нет воды. А на суше я бессилен. Ничего, пригодишься мне здесь. Охраняй лабораторию, пока я не вернусь. Штерн подошел к лифту и нажал кнопку вызова. Руслан замер у стальной двери. Когда профессор отправился наверх, той заметно расслабился. Встал, скрестив руки на груди и навалившись на дверь плечом. В этот момент сзади возник Мёбиус. "Что?" резко обернулся Руслан, в тот же миг его тело сотряс мощный разряд электричества, и той ничком рухнул на пол. Мёбиус распахнул стальную дверь и кивнул ребятам. Они оказались в большом зале с высоким потолком. Стен было не видно за многочисленными видеомониторами, экранами приборов и толстыми переплетениями кабелей. В центре помещения на массивном постаменте возвышался гигантский стальной цветок. Мы на месте, сказал Артем. Это и есть колебатель земли. Никита именно так его описывал. Осталось понять, где главный компьютер. Они огляделись по сторонам. В зале стоялось десяток компьютеров, мигали сотни лампочек на электронных табло. Неподалеку от цветка виднелась большая прозрачная панель управления с множеством нарисованных на стекле кнопок. Артем глубоко вдохнул, словно перед прыжком в воду, и направился к ней. При виде колебателя земли его охватило такое любопытство, что он совершенно забыл о своем страхе. Натура журналиста и исследователя тут же взяла верх над чувством самосохранения. Этот гигантский стальной цветок, этот зал, забитый самой навороченной электроникой. Он с трудом сдерживался, чтобы не достать телефон и не начать фотографировать. А собственно, что его останавливает? "Какого черта?» — сказал Артем и начал фотографировать на мобильник все, что видел. "Клепцова мне не простит, если я вернусь без фоток". Мёбиус и Артур он благоразумно не снимал, зато колебатель запечатлел со всех возможных ракурсов, одновременно рассматривая оборудование устройства. Экран с координатами ткнул Артём пальцем в самый большой монитор. Здесь весь город как на ладони. Выбирай место для удара и кликай по нужной точке. Он провёл кончиками пальцев по поверхности прозрачного экрана, чтобы убедиться в своей правоте. Действительно, курсор следовал за его рукой. И сейчас координаты введены. Это центр Санкт-Петербурга, сообщил он. Артур и Мёбиус подошли к экрану. Департамент безопасности ткнул в точку на карте Леонидов. Им осталось только включить свое устройство, и оно уничтожит здание. Это самый центр города. Если они нанесут удар, погибнут тысячи людей. Сентри на это плевать, мрачно ответил Мёбиус. Но наша задача сделать так, чтобы такого не случилось, а потому за дело. Не так быстро. Чья-то рука вдруг вцепилась сзади в волосы Артура и дернула парня назад. В следующее мгновение в его висок уперлась дуло пистолета. Артем испуганно обернулся, Мебиус злобно прищурился. Эмилия Гордуновская, полностью заслонившись Артуром, положила палец на курок. Одно движение, и я разнесу ему голову, предупредила она. А теперь, деточки, отойдите подальше от культа управления. Не Неравн, час еще нажмете что-нибудь не то. Сзади подошли Руслан и профессор Штерн. Той еще выглядел слегка ошалевшим. Профессор же мрачно улыбался. У нас гости, сказал он. Мебиус, как давно мы не виделись? С той самой ночи в порту. Когда Инга напала на тебя, а вы стояли и смотрели. Видишь ли, моя дочь, если уж она выбирала себе жертву, лучше было ей не прикословить. Когда жажда крови затмевала ей разум, она могла наброситься на кого угодно, даже на собственных родителей. И ты убил ее», — горько произнесла Эмилия. Экспертиза показала, что перед самой смертью она испытала сильный удар током. Я сразу все поняла. Инга превратилась в бешеную собаку, а их обычно пристреливают, холодно произнес Мёбиус. ибо они опасны для всех и в первую очередь для себя. Она была моей дочерью! крикнула Эмилия, прицелившись из пистолета в Мёбиуса. И теперь я наконец смогу отомстить.